Глава шестая. Далеко впереди забрежил свет. Цзиньфын погасила фонарик и замедлила шаги. Она знала, свет падает через колодец. Обыкновенный колодец, где берут воду. Прорезывают подземелье, и дальше идти нельзя. Свод там совсем обрушился и завалил ход. Здесь Цзиньфын должна выйти на поверхность. Колодец расположен во дворе маленькой усадьбы. На усадьбе живет старушка — Мать доктора Ли Хайде, а сам доктор Ли живет в городе и работает в клинике. Доктор Ли знает весь город. Он очень хороший доктор, но полиция его не любит, потому что он, по секрету от нее, лечил простых крестьян из окрестностей Тайюани и таюаньских рабочих. Полиция не хочет, чтобы лечили таких людей. Она боится, что если позволить их лечить, то вместе с другими придут к доктору и скрывающиеся в городе и под городом партизаны. Среди партизан много раненых, и среди тех, кто скрывается в подземельях, есть больные, и, конечно, гоминдановцы не хотят, чтобы их лечили. А полиция не знает, что под землей есть свой врач, Цяо Цяо, учившийся в Пекине, поэтому полиция подозревает доктора Ли в том, что он лечит именно таких сомнительных людей, которых не стали бы лечить другие, благонамеренные доктора. Его уже несколько раз арестовывали и допрашивали, даже сажали на электрический стул. Ли сидел на электрическом стуле, а следователь поворачивал ручку. Доктора трясло током, и следователь ждал, когда он назовет партизан, которых лечил по секрету от властей. Но Ли никого не называл. Его били, и он опять никого не называл. Тогда полицейские звали других докторов, чтобы они лечили Ли и уничтожали видимые следы истязаний. Ли был очень хороший доктор, и когда нужно было сделать сложную операцию какому-нибудь большому гаминдановскому чиновнику, то звали его. Поэтому начальник полиции сам сидел в комнате следователя, когда допрашивали доктора Ли, и не позволял поворачивать ручку электрического стула так, чтобы совсем убить Ли. Доктор Ли уже три раза возвращался из полиции. Теперь он был болен не только потому, что его били, и не только потому, что его сажали на электрический стул, а еще и потому, что у него была сильная чехотка. Доктор Ли не хотел, чтобы его мать видела, каким он возвращается из полиции, или была дома, когда приходят его арестовывать. Поэтому он и жил в городе один, думая, что старушка совсем ничего не знает про аресты и электрический стул. Он был спокоен за мать, которую очень любил. Она знала все. Она знала, что его уже три раза арестовывали, что его били, что он сидел на электрическом стуле. Но она не хотела, чтобы он знал про то, что она знает. Все это знала Цзиньфын. Если она приходила на маленькую усадьбу Ли, мать доктора прижимала к своему плечу ее головку, и когда отпускала ее, то волосы девочки были совсем мокрые от слез старушки». Старушка уже почти ничего не могла говорить, заикалась и только плакала. И слушать могла, только через черный рожок, но вовсе не потому, что была такая старая. Прежде, пока не пришли японцы, и когда еще никто не знал по-настоящему, чего стоят американцы, она никогда не плакала и хорошо слышала, и хорошо говорила. Девочку, выходившую из колодца, старушка любила — потому что очень хорошо знала какое дело делает девочка то же самое какое дело ее сын и девочка любила старушку и не боялась ее почти всегда выходя на поверхность чтобы пробежать сотню шагов отделявшую колодец от спуска в продолжение подземелья она навещала старую матушку ли и если поблизости были солдаты и из колодца не следовало выходить старушка вешала на его край старый ковшек так что его было видно снизу. Сегодня ковшика наверху не было, значит, на поверхности все обстояло хорошо, и Цзиньфын смело поднялась по зарубкам, выдолбленным в стенках колодца. Дверь домика, как всегда, была отворена. Девочка вошла, но на этот раз, кроме старушки, увидела в доме чужого человека. Он был худой и бледный. Такой бледный, что девочка подумала даже, что это лежит мертвец». Его кожа была совсем-совсем прозрачная, как промасленная бумага, из какой делают зонтики. Человек лежал на старушкиной постели, широко открытыми глазами глядел на девочку. Только потому, что эти глаза были живые и добрые-добрые, девочка и поняла, что перед ней не мертвец, а живой человек. А старушка сидела около постели, держала его руку двумя своими сухонькими ручками, а рука у него была узкая, длинная, с тонкими-тонкими пальцами, и кожа на этой руке была такая же прозрачная, как на его лице. Снова перейдя взгляд с лица человека на эту руку, Цзиньфын увидела, что рука совсем мокрая от падающих на нее одна за другой слез старушки. Девочка поняла, это и есть доктор Ли. Она нахмурила брови и подумала, если он пришел сюда и лег в постель матери, «Значит, он уже так устал, что не может больше жить». Старушка хотела что-то сказать, но губы ее очень дрожали, а из глаз все катились и катились слезы. Доктор осторожно положил руку на седые волосы матери, хотел погладить их, но рука упала, и у него не хватило сил поднять ее снова. Рука свисала почти до пола. Девочка смотрела на нее, и ей казалось, что рука все вытягивается, вытягивается... Девочка взяла руку, подержала ее, ласково погладила своими загорелыми пальчиками и осторожно положила на край кана. Потом девочка взяла старушку под руку, вывела в кухню и вымыла ей лицо. И тогда старушка немного успокоилась и сказала, «Они снова взяли его и опять посадили на электрический стул. Теперь он уже никогда не вылечится. Они знают это и больше уже не станут его беречь». Он не может делать операций, и совсем им не нужен. Если они возьмут его еще раз, то убьют совсем. «Нет», — сказала Цзиньфэн так твердо, что старушка утерла побежавшие было снова слезы. «Позвольте мне сказать вам. Товарищи придут за ним, унесут его, и полицейские больше никогда-никогда его не возьмут, а доктор Цяо-Цяо его вылечит». И, подумав, прибавила. «Все это совершенная правда». Старушка покачала головой. «Вы видели, какой он? А у меня ничего нет. Ничего, кроме прошлогодней кукурузы, совсем уже черной». Цзиньфэн на секунду задумалась. «До завтра этого хватит, уважаемому доктору, вашему сыну». Она достала из корзинки вторую плетенку с картофелем и поставила на стол перед старушкой. Старушка прижала к своей старой груди голову девочки и поцеловала ее сухими губами, Поцелуй пришелся в то самое место, откуда начиналась косичка, связанная красной бумажкой. И на этот раз волосы девочки остались сухими, потому что старушка больше не плакала. Видя, что Цзиньфын собирается уйти, старушка сказала, «Останьтесь с нами, прошу вас. У меня нет сил, а ему нужно помочь». Девочка посмотрела на старушку, на ее трясущиеся слабые руки на умоляющие глаза, готовые снова наполниться слезами, и обернулась к двери, сквозь которую виден был лежащий на кане доктор. Она посмотрела на его лицо и поняла, что действительно без нее старушка ни в чем не сможет ему помочь. Цзэньфэн захотелось остаться здесь не только потому, что было жалко больного доктора и его мать, но и потому, что она знала, что доктор Ли очень, очень хороший человек, ему непременно следует помочь. Но тут она подумала, а как бы поступил на ее месте большой красный крот? Остался ли бы он тут? Нет. Наверное, не остался бы, а пошел бы дальше с заданием командира. Цзиньфын положила свою маленькую загорелую руку на сухую руку старушки и, преодолевая жалость, сказала, как взрослой ребенку, «Потерпите, очень прошу вас, я непременно вернусь». И, подумав, прибавила так, что старушка улыбнулась впервые с тех пор, Как девочка ее знала. «Вот вернусь, и, если позволите, подумаем с вами вместе». Она пошла через двор к изгороди, в который был лаз ко входу в следующую галерею. А старушка стояла у двери и глядела на дорогу, нет ли там кого-нибудь постороннего. На дороге никого не было, и девочка сошла под землю. Этот ход должен был привести ее в саму миссию. Никем не замеченная, она выйдет из-под земли в кустах акации за гаражом. Девочка засветила фонарик, нагнулась и побежала.